Глава тридцать седьмая. Пролапс тазовых органов. Если эта книга о влагалище и вульве, зачем в ней глава о тазовых органах? То, что в медицине называется пролапсом тазовых органов (ПТО), представляет собой опущение или выпадение влагалища или матки. Выпадение матки происходит через влагалище. В некоторых случаях мочевой пузырь и кишечник тоже могут опускаться. Бывает, ПТО вызывает появление неприятных симптомов во влагалище, а вагинальные симптомы иногда ошибочно связывают с ПТО. Поэтому очень важно иметь полное представление об этой проблеме. Получается, у меня может выпасть влагалище? Да, может, но вероятность того, что оно полностью выпадет из тела, очень мала. Влагалище дана природная способность к растяжению, иначе роды были бы невозможны. А сила тяжести в первую очередь влияет на ткани, которые хорошо растягиваются. Появление пролапса зависит от многих факторов, включая генетику, курение, оно ослабляет все ткани, менопаузу, предыдущие вагинальные роды, хронический запор, напряжение вредит тканям и вес. Большое давление на ткани способствует их опущению. Невозможно точно сказать, у кого разовьётся ПТО, а у кого нет. Что представляет собой пролапс? Может начать выпадать шейка матки, нижняя её часть, передняя и задняя стенки влагалища, или, если вам была сделана гистерэктомия, верхняя его часть. Представьте себе частично вывернутый наизнанку носок. Этот кусок и представляет собой пролапс. Каковы симптомы пролапса? Примерно у 40-50% женщин во время гинекологического осмотра обнаруживается ПТО, хотя никаких симптомов нет. Это означает, что небольшое ослабление или лёгкий пролапс нормальное явление. Дело не в том, есть ли у вас ПТО, а в том, беспокоит ли он вас. Если после осмотра врач скажет, что есть небольшой пролапс, не волнуйтесь. Он присутствует у многих женщин. Если со слабым ПТО ничего не делать, серьезных последствий для здоровья не будет. Поэтому, если вас ничего не беспокоит, врачу тоже не стоит волноваться. Главный симптом ПТО — вагинальное выпячивание, встречающееся у трех-шести процентов женщин. Это означает, что выпячивание вагинальных тканей явно ощущается во время подтирания, мастурбации и даже сидения. Еще один распространенный симптом — давление. Реже встречаются такие симптомы, как проблемы с вагинальным проникновением, мешает выпячивание или с выходом мочи. У некоторых женщин возникают сложности с дефекацией, им приходится вводить пальцы во влагалище и давить на заднюю стенку, чтобы опорожнить кишечник. ПТО обычно не вызывает боль в тазу, в спине и в влагалище во время секса. Если врач объясняет эти симптомы пролапсом, посоветуйтесь с другим специалистом. Для диагностики ПТО необходим гинекологический осмотр, проведённый опытным врачом. ПТО делится на несколько степеней в зависимости от того, насколько близко опущенный орган находится к девственной плеве. При этом учитывается длина влагалища, ширина отверстия влагалища и строение сухожильного центра промежности, соединения мышц между влагалищем и анусом. Выделяют 5 степеней пролапса от 0 до 4. И врач должен использовать систему POP-Q, чтобы оценить тяжесть пролапса пациентки. Оценка по системе имеет наибольшее значение при подготовке к операции. Врач также должен оценить силу мышц тазового дна, попросив вас сжать их, упражнение Кегеля. Если вас беспокоят симптомы, связанные с мочевым пузырём, могут понадобиться другие тесты. Если основная жалоба связана с давлением в области таза или ощущением выпадения органов, необходимо убедиться в отсутствии спазма мышц тазового дна, который может вызывать такие же симптомы. Гинеколог или урогинеколог, гинеколог, специализирующийся на мочевом пузыре и пролапсе, сможет оценить состояние ваших мышц тазового дна. Кроме того, исключить спазм может физиотерапевт, который специализируется на здоровье тазового дна. Какие существуют варианты лечения ПТО? Очень важно устранить запор, поскольку напряжение усугубляет пролапс. Употребление 25 граммов клетчатки в день вместе с пищей часто помогает предотвратить запор, но некоторым людям может понадобиться слабительное. Аспирин и слабительные безопасны. Они притягивают в воду каловые массы, размягчая их и облегчая движение по кишечнику. Полиэтиленгликоль 3350 в форме порошка это осмотическое слабительное, продающееся под торговым названием Миралакс. Дженерики тоже хорошо работают. Если сидино у унитазе, подставить под ноги низкий табурет, можно избежать лишнего напряжения во время дефекации. Упражнения Кегеля и другие упражнения для укрепления мышц тазового дна могут помочь снять симптомы пролапса. Многим женщинам идёт на пользу работа с физиотерапевтом. Пессарий это устройство, которое вводится во влагалище, чтобы поддерживать провисающие тазовые органы. Пессарий бывает в форме кольца, диска с отверстиями, чтобы дренировать вагинальные выделения, и даже большой шахматной пешки. Некоторые из них могут выглядеть неудобными, но, как и в случае с тампоном, правильно установленный пессарий не должен ощущаться. Желательно, чтобы в первый раз его установили врач или медсестра. Сначала необходимо опорожнить мочевой пузырь, поскольку неправильно стоящий пессарий может помешать выходу мочи. Медицинский работник должен убедиться в том, что вы сможете правильно установить и извлечь его самостоятельно. Пессарий может оставаться внутри месяц или даже дольше. Некоторые можно не извлекать 3 месяца, прежде чем его нужно будет очистить. Если оставить его внутри на более долгий срок, можно повредить ткани влагалища. Нельзя заниматься сексом, пока устройство находится внутри, однако вы можете извлечь его и повторно установить после полового акта. Писарий помогает примерно 90% женщин, которых беспокоят симптомы ПТС. В медицине очень мало методов лечения с таким уровнем успеха. Кроме того, его можно просто извлечь, если вам не комфортно. Чем выше степень пролапса, тем менее эффективен писарий. Однако правильно установленное устройство все равно помогает шестидесятичетырем-семидесяти процентам женщин с тяжелым пролапсом. А как же операция? В этой книге не будет обзора вариантов хирургического лечения пролапса. Некоторые операции проводят через влагалище, а некоторые через живот посредством лапароскопа. Выбор операции зависит от опустившегося органа, степени пролапса, симптомов, истории предыдущих операций, планов на сексуальную активность, наличия нидержания и некоторых других факторов. Операции по устранению пролапса меняют вагинальную анатомию, и примерно у 10% женщин в последствии возникает боль во время секса. К счастью, это часто лечится. Это вовсе не означает, что операция плохой метод лечения. 34% женщин, решившихся на операцию, не занимаются сексом из-за выпячивания влагалища. Просто эти цифры отражают серьёзность хирургического вмешательства. Боль во время секса, возникающая после операции, обычно связана с мышечным спазмом. Многие женщины утверждают, что операция по устранению ПТО оказала положительное влияние на их восприятие собственного тела. В последнее время появилось много информации об использовании хирургической сетки в операциях по устранению пролапса. Сетка используется в тех случаях, когда ткани кажутся слишком слабыми. Хирургическая сетка повышает риск осложнений, может со временем разрушить ткани и проникнуть во влагалище. В настоящее время её использование рекомендуется лишь в тех случаях, когда без неё риск неудачи операции слишком велик. Нет ничего плохого в том, чтобы использовать сетку, но важно делать это правильно. Если врач рекомендует вам операцию с применением сетки, желательно проконсультироваться с ещё одним специалистом. Усе так противоречивая история. Многие компании производили различные виды сеток для операций по устранению ПТО, но проводили очень мало исследований, если вообще это делали. Часто хирурги использовали их так, что после операции у женщин возникали сильные боли и появлялись рубцы. Опять же, это не значит, что сетки плохие, просто не нужно применять неизученные хирургические методы. Не вкладывая время и усилия в понимание нового метода лечения, мы рискуем получить непредвиденные и страшные последствия. Даже при правильной хирургической технике некоторым женщинам может потребоваться не одна операция, поскольку их ткани изначально слабые. Именно поэтому пролапс и произошёл. Если вас беспокоят симптомы пролапса, не отступившие после гимнастики для укрепления мышц тазового дна, и вы попробовали как минимум два писсария, которые не оказали эффекта или вызывали дискомфорт, возможно, вы кандидат на операцию. Поскольку операция по устранению пролапса это серьёзная хирургическая процедура, имеет смысл проконсультироваться с гинекологом или урологом, прошедшим специальную подготовку в области реконструктивной хирургии тазового дна. Вам нужен образованный и опытный хирург, с которым можно обсудить преимущества и недостатки операции. Подведём итоги. При пролапсе тазовых органов часть влагалища и или шейка матки, матка, провисают в отверстие влагалища или могут даже выпадать из него. Главный симптом ПТО выпячивание в области входа во влагалище. ПТО не вызывает боли в тазу или во время секса. Для точного определения степени пролапса используется система POP-Q. Гимнастика для укрепления мышц тазового дна может быть полезна. Пессарий устраняет неприятные симптомы ПТО более чем у 90% женщин.